Глава сорок седьмая. «Останься со мной. Останься со мной». Джош Гробан. Колокола Нью-Йорка. В тот же день она поселилась в Лофте. Их жизнь отныне складывалась из прогулок к Суровельи, совместных трапез, работы Лорен в Ди Лео в это время стоял у Мольберта, разминал руку на пейзаже Лазара Брюанде, малоизвестного художника Барбизонской школы, писавшего с почти фламандским натурализмом, и готовился приступить к Гюставу Курбе, портрету обнаженной женщины большого формата. Подлинник в 2015 году был продан на аукционе Кристис за 15 миллионов долларов. Параллельно Лорен была озабочена продолжением рода, рассчитывала надежные даты зачатия, что было не просто из-за нерегулярности ее циклов. Вооруженные календарем, тестами на овуляцию двух видов, уринарного и слюнного, и температурными кривыми, она стала специалистом по фертильности. Выбрав 48 часов наиболее благоприятных для зачатия, Лорен превратилась в настоящую гетеру, сластолюбивую и разнузданную. В принципе, последнее было лишним. Они занимались любовью с упоением в любое время дня и ночи, а запас энергии у Лео был практически неисчерпаем, сказывалось трехлетнее тюремное воздержание гонза Зак и даже Финг, ставшие, если не другом семьи, то своим человеком, навещали их по вечерам, еле пили, смеялись, забыв, ну, почти забыв о том, что тело сводного брата Лорен подняли со дна пруда, как только растаял снег. Иногда Лорен вспоминала ужас на пруду и впадала в мрачность, разрываясь между состоянием своего нынешнего безграничного счастья и мыслимой о брате, который умер, потому что хотел убить ее. Душевная мука была невыносимой, но не длилась больше нескольких часов, в крайнем случае одного дня. Их с Лео новая жизнь была подобна рождественскому носку, набитому маленькими и большими радостями, занимавшими большую часть времени. Одним прекрасным февральским утром тест раннего распознавания порадовал Лорен сообщением, что она беременна с вероятностью в 99%. На следующий день врач подтвердил это, сделав новый тест. Он обмерил Лорен, взвесил ее, прописал фолиевую кислоту и велел не откладывать визит к гинекологу. Вечером она зажгла две свечи и встретила Лео с бокалом шампанского для него и безалкогольной шипучкой для себя. Но он вернулся от врача бледным, потухшим, и Лорен поняла, что новости у него невеселые. «В чем дело?» — спросила она, забыв про шампанское. И Лео рассказал. Шесть месяцев. Ни одним больше. Он не увидит, как родится его ребенок. Лорен молчала, убитая новостью. Этой ночью она не заплакала при нем, но когда он уснул, ушла в ванную, включила душ и долго рыдала, подвывая, искались, как раненое животное. Шло время. Одна неделя сменяла другую. В теленовостях заговорили о вирусе, убивавшим людей в Китае. Лео стал часто уставать, но быстро восстанавливался, и они почти забывали, что его дни сочтены. Много месяцев спустя Лорен сказала Гонзо. Думаю, Лео тогда был по-настоящему счастлив. Беременность сделала ее веселой, непредсказуемой и взбалмошной. Лео развлекал ее, дарил подарки. Они много смеялись, ссорились, грустили. Только планов на будущее не строили. Жили одним днем не думая о том, что будет завтра. Лео работал с такой яростной силой, что готовых работ становилось все больше, и Лорен не лукавила, уверяя, что это самые прекрасные его полотна. Маккена забрал подделки. Курбе, мане кайботта и ренуара все четыре были исключительно хороши. Весьма вероятно, что однажды они будут висеть в музеях среди тысяч других фальшаков. И исчез из их жизни, посоветовав Лео отдохнуть. «Плохо выглядишь, парень». Если Лорен рано возвращалась с работы, она привыкла жить по американскому времени. Они совершали долгие прогулки с Оровельи, ужинали в городе, выпивали по стаканчику, возвращались, она читала ему вслух, как к ребенку. Они смотрели старый фильм Капре или Уайлдера, занимались любовью, а в конце недели обязательно приглашали к себе друзей. «Как тебе Август?» спросил как-то раз Лео, когда они шли по Центральному парку, где стоял весь снег. «Ужасное имя». «Пабло?» «Нет». «Винсан?» «Надо подумать». «Микеланджело?» «Ха-ха-ха. Обязательно называть ребенка в честь художника? А если родится девочка?» «Будет фридой мгновенно предложил шедший рядом гонза 1 марта 2020 года Был зарегистрирован первый случай COVID-19 в штате Нью-Йорк. Заболела женщина 39 лет, работающая в области здравоохранения. 25 февраля она вернулась из Ирана. 3 марта был поставлен второй подтвержденный диагноз адвокату, чья контора размещалась в 53-этажном небоскребе One Grand Central Place. 4 марта заболевших стало 11. 24 марта – Губернатор штата Эндрю Куома объявил, что пик эпидемии будет выше предполагавшегося. В том же месяце вирус объявился в Нью-Йорке. И началась гекатомба. Город чрезмерностей, крайностей и превосходных степеней, олицетворявший для Уильяма Джеймса мужество и дерзновенность небесного размаха, вдруг превратился в город-призрак. Даже Таймс-сквер, самое шумное место планеты, сверкающие неоновыми огнями, заполненные желтыми такси, опустела. Остались редкие пешеходы, чьи силуэты угадывались то тут, то там в тумане. Казалось, что все человечество внезапно исчезло с лица Земли, а единственным вездесущим и постоянным звуком было зловещее завывание скорых, везущих людей в больницы. Эта весна стала одной из самых мрачных в Нью-Йорке, но отнюдь не первым испытанием, через которое представило пройти Большому Яблоку. Были 11 сентября, ураган Сэнди 2012 года, когда погибли 53 человека, затопило туннели метро и на два дня закрылась биржа. В конце 1970-х случилась эпидемия героинового безумия, но Нью-Йорк всегда справлялся и воскресал. Лео не справится. Другая болезнь постепенно проникает в его жизнь, вначале так медленно, что может показаться, что это дурной сон, и смерть о них забыла. Увы, смерть никого не забывает. Никогда. С неизбежностью смены времен года она обратила на них свой взгляд в самом конце смертоносной весны и начала выказывать нетерпение. Первым признаком была усталость. Улыбка Лео все еще была непобедимой, но Глаза теперь сверкали редко, иногда боль становилась невыносимой, и он прятался, чтобы Лорен не видела его искаженное мукой лицо. Она так хотела помочь ему хоть чем-то, и ничего не могла сделать. Внутри ее рос новый человек, а другой медленно отодвигался в тень, и это противоречие приводило ее в отчаяние. Медленная агония Лео сопровождалась сотнями, тысячами других агоний, леос с Лорен стали почти затворниками, выходили только гулять с собакой по пустым, неузнаваемым, нереально тихим улицам, или как миллионы растерянных нью-йоркцев покупали в магазинчике на углу товары первой необходимости. Разница между ними и всеми остальными была проста и ужасна. Лорен и Лео знали, что болезнь не выпустит его из своих лап. Лео удостоился персонального обслуживания, безмолвного, прилежного и смертоносного. 25 мая 2020 года, в день поминовения, Нью-Йорк наконец стал приходить в себя. Жителям разрешили бывать на пляжах. Солнце синоптики не обещали, но лоррен радовался шуму волн, ощущению соленого ветра на коже, крикливой болтовни чаек, обществу Лео и Айровельи, который в восторге носился по пляжу Джонаса, гоняясь за птицами. «Лео младший». Предложение прозвучало у самой кромки прибоя, и Лорен обрадовалась. «Мне нравится». «Пообещай мне кое-что», — попросил Лео. «Зависит от того, что такое, это кое-что», — с привычной осторожностью ответила она. «Не надейся разжалобить меня, Лео Ван Мейгерен, или взять на слабо». Она взяла его под руку, чтобы не оступаться на рыхлом песке, и мысленно отметила, что он еще больше похудел. «Хочу, чтобы ты обо всем рассказала моему сыну, о хорошем и о плохом, когда он повзрослеет. В тебе, Ван Мейгерен, есть только хорошее. Ты понимаешь, о чем я, Дамар Сан», — ответил он. «Ничего не скрывай. Даже от отсидку. Не водружай меня на пьедестал. Сын должен стать равным отцу и превзойти его. Если будешь меня идеализировать, у него не получится». Но все-таки скажи, что я был приличным человеком. Давай поговорим о другом. Я не закончил. Когда встретишь мужчину, обрати внимание на его улыбку. Что? Да пошел ты, Лео Ван Мейгерн, я... На его улыбку, повторил он. Если будет скалиться, не переставая, беги прочь со всех ног. Между прочим, ты улыбаешься все время. Я другое дело. Мне не нравится этот разговор. А он и не должен. Скажи что-нибудь смешное. Знаешь историю про стул? Ага, история смешная. Шутка с бородой, Ван мейгерен В тот день погода хмурилась, небо было затянуто тучами, и сердце Лорен полнилось беспросветной печалью. Это случилось через три дня после прогулки 25 мая. Она была в гараже гурманов на Брум-стрит Покупала цыпленка терияки приправы, кофе в зернах, соусы для пасты, когда пришло сообщение «Приходи немедленно».